Глава вторая. Нет, так больше нельзя расслабляться. Сегодня так и быть, последний день безделья, а завтра, если работы не будет, я сама её найду. По дому дел накопилось, всех не переделать. Например, окошки помыть не мешает, да и подкрасить их можно. Так что на ближайшее время мне есть чем себя занять. Надо будет по дороге в магазин зайти, красочку присмотреть. В 13:00 я выскочила из дома, села в свой любимый Volkswagen и поехала по адресу Курлянская Виктория Леопольдовны. Вот уж поистине незвучное имя. Впрочем, Леопольд Курлянский, на мой взгляд, звучало чуточку смешно. А может, мы просто отвыкли от вычурных имён, вернее, красивых. Тот район я знала, так что блутать мне не пришлось. Когда я въезжала во двор, на встречу мне вырулила скорая помощь. Я чуть вздрогнула. Всегда страшно осознавать, что кому-то сейчас плохо. Припарковавшись около подъезда, я взглянула на часы. Без 15:02. Надо бы подождать 15 минут, а то как-то некрасиво приходить раньше назначенного времени. Я вышла из машины и села на лавочке под большим деревом. Наверное, летом оно дает очень много тени. И наверняка это самое любимое место для старушек и молодежи. Но сейчас здесь никого не было. Медленно течет время, когда приходится ждать. С трудом просидев в безделье 10 минут, я стала подниматься. Уж 5 минут мне простят, думаю. Вроде и не было у меня населения. сердце никакой тревоги. Но вот стала подходить к двери, и что-то неприятно заныло в груди. Я позвонила, притуптывая на месте от нетерпения, но никто не спешил мне открывать. Я постучала. Вдруг звонок просто не работает. Но снова тишина. Я стала стучать громче. Открылась дверь соседней квартиры, и из неё выглянула крупная женщина лет 40 и громко спросила: "А вы Женя?" Я очень удивилась, но тем не менее ответила: Да. Минуточку. Женщина скрылась за дверью. Через несколько секунд она вывела Марысю на поводке, бросила его мне и стала закрывать дверь. Подождите, мне пришлось чуть просунуть ногу внутрь, чтобы хоть как-то привлечь её внимание. Что ещё? Вы не могли бы мне объяснить всё? Я ничего не могу понять. Где Виктория Леонидовна и почему вы мне отдаёте Марысю? Виктории Леонидовне? При этих словах женщина криво улыбнулась. Стало плохо. Её минут 20 назад скорая увезла. А Марися она просила отдать только вам. Так и сказала: "Придёт девушка Евгения, отдай ей". А что с ней? Отравилась, грибами, что ли. Точно не могу сказать. Ей промывание сделали, но всё равно в больницу повезли. Значит, ей не совсем плохо, с надеждой в голосе спросила я. Не знаю я ничего. А почему собаку мне? Это милочка вам, наверное, лучше моего известна. Простите, а как вас зовут? Я понимала, что ни в коем случае не могу взять собаку к себе. Что скажет тётя Мила, да и вообще. Нина Ивановна, всё так же громко проговорила женщина. Нина Ивановна, спокойно начала я. А вы не могли бы оставить Марксию у себя, так сказать, по-соседски? Я с Викторией Леонидовной только вчера познакомилась, и ума не приложу, почему Марксию она мне велела отдать. Пожалуйста. Ещё чего? Женщина поставила руки на талию Мне своих забот хватает. Ещё и за собакой смотреть. Нет. Будьте так любезны, продолжала настаивать я. Вам ведь подручница будет. Вы же сразу узнаете, когда соседка вернётся. Ну уж нет. Развели на вам отдать, значит, берите. Нечего мне голову морочить. Ну, хотите, я вам заплачу, вырвалось у меня от отчаянья. Девушка, ничего мне не надо, женщина снова вознамерилась закрыть дверь. Тогда хоть скажите, в какую больницу её повезли? В первую. Да, чуть не забыла. Старушка просила вам ещё ключи передать от квартиры. Мне ключи? Я совсем потеряла дар речи. Нина Ивановна исчезла снова на несколько секунд, потом показалась в двери и сунула мне ключи. Вот. А родственники у неё есть? Есть какие-то, но я толком ничего не знаю. Всё, некогда мне тут с вами разговаривать, детей кормить надо. Женщина демонстративно захлопнула дверь перед моим носом. Я посмотрела на Марисию. Может хоть ты объяснишь мне, что происходит? спросила я у собаки. Что же, пошли. Во дворе я присела на ту же скамейку и достала сигарету. В голове у меня был сплошной кавардак. Это же надо додуматься, почти незнакомому человеку отдать свою собаку, которой так дорожишь. Я ведь видела, как Виктория Леопольдовна над ней тряслась. И почему всё же мне? Ну, конечно, она знала, что я должна вот-вот прийти, но это ещё не повод, тем более если родственники имеются. Я не заметила, как выкурила сигарету, в голове не прояснилось. Я тут же прикурила вторую и продолжала тупо смотреть на Марису. Боксёр был явно взволнованным. Он то и дело смотрел на дверь подъезда, да и глаза у него были грустными. То есть у неё. Это ведь сучка, совсем я запутаюсь скоро. Что же делать? Ну, правильно, надо ехать в больницу и самой поговорить с Виктором. Вилиаполь давней. Как же я раньше не сообразила. И пусть она объяснит мне всё это, и пусть для собачки своей другого временного хозяина ищет. Марся потянулась к кусту. Я подождала, когда она сделает своё дело, потом показала на машину. Мы поедем к Виктории Леопольд давне в этой машине. Ты не возражаешь? Я открыла дверцу. Марся не возражала. Она быстро запрыгнула в салон и уселась на сиденье возле моего. Молочина. Я была благодарна собаке за то, что она не выкидывает никаких фокусов. Хоть это хорошо, а хозяйка её, наверное, умом повернулась. Другого объяснения просто не нахожу. Мы поехали в первую больницу. Я оставила пса в машине, строго настрого наказав ему ничего не трогать. Закрыла двери и пошла в приёмную. Мне сразу ответили, что курлянская в реанимации. Естественно, меня пускать не хотели. Девушка, приходите завтра. Она всё равно не сможет с вами поговорить. А вот завтра увидим. Станет больной лучше, тогда и принесёте всё необходимое, ответила мне девушка, сидящая за справочным столом. А что необходимое? Вы у доктора спросите, я не знаю. А нельзя ли мне прямо сейчас поговорить с вашим доктором? Я не хотела так просто сдаваться. Доктор совсем не мой, девушка вдруг улыбнулась. Погодите минуточку. Она набрала какой-то номер телефона и сказала некоему Виктору Григорьевичу, что пришла родственница Курлянской. Уже не знаю, почему она так решила, я-то ничего подобного не говорила и сказать не могла. «Сейчас он спустится», – подняла на меня глаза медсестра. «Спасибо», – искренне поблагодарила я. Через минуты две в холл вошел очень даже симпатичный доктор. Теперь понятно, почему девушка так отреагировала на слово «ваш». Наверное, ей хотелось, чтобы он был ее, но увы. Вы родственница курлянской? Доктор устало посмотрел на меня. Нет, да, поправилась я. Скажите, что с ней? Очень сильное отравление. Сколько можно народу говорить, чтобы незнакомые грибы не ели? Так ничего слушать не хотят. Она поправится? Пока ничего вам сказать не могу, отчеканил врач. Но всё-таки, неужели всё так серьёзно? Она только вчера прекрасно себя чувствовала, говорила я, явная глупости. «Бывает». Доктор замолчал, ожидая, что я еще скажу. «А что надо принести?» «Пока ничего. Заходите завтра. Если она будет поправляться, то халат, тапочки, стакан. Минералку можно. Больше пока ничего. Но если будет поправляться?» «Пока трудно делать прогнозы. Отравление очень серьезное. Мы и сами не предполагали, что настолько. Она в сознании была, когда ее привезли. А потом ей становилось все хуже и хуже». Ладно, я завтра приду. До свидания. Я побрела к выходу. Ну старушка ну даёт. Мне ещё её смерти не хватало. И где только родственники мотаются. Почему мне приходится брать собаку, думать о халате и вообще. Я села в машину. Марся с интересом посмотрела на меня. Ничего хорошего мне не сказали. Я поймала себя на мысли, что разговариваю с собакой. Ну, не молчит же мне в самом деле, когда глаза её так и спрашивают. Завтра приедем ещё разочек, а пока что же делать сейчас? Домой надо ехать, тётю радовать новым постояльцем. Впрочем, и покушать не помешает. Я ведь думала, что на чаепитие иду, совсем ничего не стала есть. А теперь вот понимаю, что подкрепиться надо. А чем кормить собак? Она вообще голодная или нет? Как определить? Ужаснулась я. Не думаю, что надо ложить мне об этом. Не есть толк в нашей рекламе. Я вспомнила, что собак кормят чем-то в пакетах, и это можно купить в магазине. А если Марыся корм не станет есть, то буду кормить её тем, что ем сама, и пусть она свою бабульку ругает. Я подъехала к дому, вывела Марысю, закрыла машину и стала с собакой подниматься к себе. В последний момент решила всё же позвонить и предупредить тётю Милу. Достала из кармана мобильный телефон. Да, услышал я в трубке тётин голос. Привет, это я. Я уже на подходе, хотела лишь сказать, что приду не одна, а с боксёром. Что от меня требуется? немедленно спросила тётя Мила. Да ничего, в обморок не упасть только и всего. Постараюсь. Я отключила сотовый и стала открывать дверь. Тётя стояла в коридоре. Когда я впустила в дом собаку, тётя прижалась к стене, но ничего не сказала. Это Марся, сказала я. Это и есть твой боксёр. Дятятушка, да, это он. Она точнее. Не то, что ты ожидала, но уж как есть. Хм. И не знаю, что лучше. Тётя Мила наконец оторвалась от стены и приблизилась. Маруся, значит. Нет, Марыся. Почему Марыся? А я откуда знаю? Назвали так. Ты знаешь, ей придётся некоторое время у нас пожить. Совершенно нелепая тут история приключилась, не поверишь. Стала оправдываться я. Да ладно, я всему поверю. Раздевайся. Слушай, а ей лапы помыть не надо?" вдруг спросила тётя. "Ничего я не знаю, но думаю, ничего в этом плохого не будет, если только она сопротивляться не начнёт. Но, как говорила мне хозяйка, которая теперь лежит в больнице с отравлением, Марся без команды не кусает, а такую команду дать некому. Значит, должно всё обойтись". Мало радости, усомнилась тётя Мила. Давай так, я принесу тряпочку, и мы просто вытрем ей лапы, а то вдруг она воды не любит. Тётя пошла за трепачкой, а я схватилась за голову. Интересно. И что? Все хозяева собак каждый раз возвращаясь с улицы моют своим питомцам лапы? Это где же столько терпения взять? Просто подвиг какой-то. Мы аккуратно вытерли Марыси лапы, и я отпустила ее знакомиться с территорией. На кухне я рассказала тете Миле всю приключившуюся со мной историю. Тетя нисколько не удивилась, что такое произошло именно со мной. Она знала мою способность влезать в самые невероятные ситуации. «Надеюсь, твоя Виктория Леопольдовна скоро поправится», – вздохнула тетушка, беря в руки детектив. «Ты уходишь?» – испуганно спросила я. «Да, голова что-то разболелась. Полежу-пойду. А ты уж тут сама как-нибудь. И покорми собаку, что ли, для разнообразия. Воды дай попить. Вдруг у неё жажда ведь сказать не может». В этот момент на кухню пришла Марыся и ткнулась мне мордой в колени. Я тут же вскочила, налила в глубокую тарелку воды и поставила на пол. Марыся подошла, наверное, с минуту принюхивалась, а потом соизволила и спить водицы». Мне вдруг пришло в голову, что надо было дать кипячёную. Вдруг она не пьёт водопроводную, и её желудок даст сбой. Тогда мне точно не поздоровится. Но было уже поздно. Мрыся напилась и легла около моих ног. Уж не знаю, как я дождалась вечера, но наконец наступило время спать. Если учесть, что мне пришлось ещё выйти на прогулку с собакой, потом покормить её геркулесовой кашей со остатками курицы и всё это проделать в жутком напряжении и постоянном беспокойстве, Тон не мудрено, что я просто валилась с ног от усталости. С удовольствием я вышла из ванной и пошла к себе в комнату. Чуть заблаговременно закрылась на своей территории. Я же, когда вошла к себе, чуть в обморок не упала. Марся во всей своей красе лежала на моей кровати, вытянувшись поверх белоснежного пододеяльника и смотрела на меня невинными влажными глазами. "Ну уже нет, дорогая, быстро слезай", крикнула я. Здесь моё место, а ты можешь лечь на коврике вот тут рядом. Давай. Я стянула собаку на пол. Она сопротивлялась. Мне даже пришлось приложить немалые усилия, чтобы сделать это. Быстро юркнув под одеяло, я растопырила руки и ноги, показывая этим, что места тут больше ни для кого нет. Но вот свет я забыла выключить. Полежав несколько минут и удостоверившись, что Марся на мою кровать больше не претендует, я осторожно встала, оглянулась ещё раз на собаку, подошла к выключателю, а потом кинулась в постель. Как ни странно, моя реакция оказалась не такой уж и быстрой. Марся уже лежала там и даже изволила заскулить, когда я на неё прыгнула. Хорошо, что не со всего маху. Марся, имей совесть, возмутилась я. А ну быстра отсюда, давай. Я снова спихнула её на пол. Лежи на коврике. Эти слова я произнесла таким грозным тоном, что мне тут же стало стыдно, но я решила, что нечего баловать собаку. Так и на шею сядет, и придётся тогда мне спать на коврике, в то время, когда она будет нежиться в моей любимой постельке. Выждав некоторое время, я наконец позволила себе закрыть глаза и просто молниеносно провалилась в сон. проснулась я от того, что кто-то сопил мне прямо в лицо. Я открыла глаза и чуть не закричала. Перед ними была какая-то непонятная рыжая с чёрным морда, на носу небольшой беленький треугольничек. И лежит всё это прямо на подушке, как и положено. Марся. Я резко поднялась и села. В голове сразу восстановились события прошедшего дня. Как только я села, Мрыся тоже вскочила, подбежала к двери и разочек, но довольно громко гавкнула. Пришлось встать, одеваться и идти на улицу. Хоть с собаками я и не общаюсь, но сразу поняла, в чём дело. Кен, ну видела что ли, через 30 минут стою у плиты и совершая героический подвиг приготовления еды, я вся взмокла от напряжения. Затем снова выскочила на улицу, в магазин. Надо же было купить какого-то собачьего корма. Сначала я, конечно, проконсультировалась с продавцом, подойдёт ли он для боксёра. Марся поела без аппетита и посмотрела на меня. Мне кажется, что ты слишком много внимания ей уделяешь. На кухне появилась тётя Мила. Как с ребеночком возишься? Мне думается, что как раз с ребеночком я бы столько не возилась. А тут просто не знаю, чем её занять. Кажется, впервые за много лет я готова была разрыдаться. Иди полежи, она сама найдёт себе забаву. Тётя принялась варить кофе. И на меня тоже сделай, попросила я, только сейчас вспомнив, что ещё не пила его. Даже странно. А я пока на самом деле прилягу. Иди, я принесу, а ты, Марися, иди телевизор посмотри. Там очень интересная передача. Не знаю, как называется и про что, но тебе должно понравиться. Может, ей мультики поставить? С энтузиазмом спросила я. Я включила Томи и Джерри, а сама плюхнулась на кровать. Тётя принесла мне кофе, а Марися улеглась на коврики и на самом деле с удовольствием и интересом уставилась на экран. После чашечки кофе я взбодрилась и успокоилась одновременно. Жизнь уже не казалась мне столь ужасной. Мысли в голове выстроились, как на параде. Первым делом надо побывать в больнице. Очень большая была у меня надежда, что Виктория Леопольдовна пришла в себя. Старушка она крепкая. Она наконец разъяснит мне, в чем дело и когда заберет у меня собаку. Если же она без сознания, то я иду прямиком к ней домой. Нахожу адрес родственников и отвожу Марысю им. Как не «Никак это не я, а они обязаны принимать животные. Я человек совершенно посторонний. И даже если они были с Викторией Леопольдовной в ссоре, надеюсь, что сердца у них не каменные». Я улыбнулась и даже погладила Марысю по спине, как делала это при мне Виктория Леопольдовна. «Скоро поедем в больницу», — сказала я. Собака повернула ко мне морду и посмотрела так, будто совершенно точно меня поняла. «Да-да, надеюсь, с твоей хозяйкой уже все в порядке». И естественно, лежать я больше не могла. Пришлось встать и начать собираться. Мне и в самом деле было интересно, что там со старушкой, но больше всего хотелось разделиться с этим глупым происшествием, свалившимся мне на голову псом. Уже через полчаса мы с Марьсей сидели в машине. Конечно, можно было поехать без неё, но мне не хотелось напрягать тётушку. Да и лучше, когда животина под боком и видишь, что она делает. Впрочем, я должна заметить, что Марься вела себя очень достойно, даже на удивление, и ничья страшного не делала. Снова оставив боксера в Вольсвагене, я пошла в больницу. На тей раз мне разрешили пройти в палату, снабдив халатом и тапочками. Вчерашний доктор встретил меня в коридоре и сказал, что состояние старушки улучшилось. Но это еще ничего не значит. Так бывает. Все вдруг становится хорошо, а потом человек бац и умирает. Но есть и другой вариант. И Виктория Леопольдовна, кажется, идет на выздоровление. В любом случае, она хочет меня срочно видеть». Вы ведь, Женя, спросил доктор. Да. Я бы вас ни за что не пустил, но последняя воля, можно сказать. Только учтите, недолго. Я, вздрогнув от слов последняя воля, вошла в палату интенсивной терапии и увидела на койке Курлянскую. Честно говоря, если бы она не лежала здесь одна, я ни за что бы не поверила, что передо мной Виктория Леопольдовна. Так она изменилась. Кажется, похудела килограммов на десять, а лицо вообще стало почти незнакомым. Около небольшого стеклянного шкафчика стоял огромный мужик. Он своими здоровенными ручищами протирал полочки, переставляя какие-то склянки и банки. Виктория Леопольдовна. Турэля Эвгеновна заметила меня и сделала знак подойти. Вблизи я увидела те же самые глаза, только очень усталые. А Женя, старушка произнесла моё имя одними губами. Я присела на табуретку и наклонилась поближе. Как вы себя чувствуете? спросила я. Марьяся, у тебя? Да. Виктория Леопольдовна с удовлетворением закрыла глаза и лежала так, наверное, минуты две. Я боялась её побеспокоить, однако прислушивалась к её дыханию. Выполни мы её последнюю просьбу. Старушка открыла глаза и посмотрела на меня так, что у меня внутри всё перевернулось. Что вы имеете в виду? Женя, у меня надежда только на тебя. У тебя ведь опасная и сложная работа, но с этим заданием ты справишься в два счёта. Виктория Леопольдовна говорила быстро, то громко, то тихо. У меня дома за тумбочкой конверт с деньгами, возьми, это будет плата за работу. За какую работу? В чемодане на шкафу ты найдёшь небольшую шкатулку. Очень прошу тебя, отвези её моему внуку в Антоновск. Её и ещё Марысю заодно. Адрес Игоря на поздравительной открытке, она на телевизоре. Отвечай. Что? Я никак не могла такое переварить. Ты сделаешь это? Виктория Леопольдовна хотела при встать. Это моё последнее желание, нажала голосом она на слово последнее. Ну, там наши семейные ценности, и я хочу, чтобы они были у моего внука. Боюсь, если ты не сделаешь этого, то племянник с женой всё себе захпают. Я не знала, что и сказать. В такие минуты голова не очень работает. Конечно, не волнуйтесь вы так, попыталась её успокоить старушку. Сделаю, как вы просите. «Поклянись!» «Но перестаньте!» – заупрямилась я. «Сказала, сделаю, значит, сделаю!» «Иди, Женя, иди сейчас! Никому не отдавай шкатулку и Марысю! Только Игорёше! Это очень важно!» «Я всё поняла!» «Всё, я устала!» Виктория Леопольдовна снова закрыла глаза. «Но как же вы тут?» «У меня племянник с невесткой есть! Помогут, быть может!» Я так поняла, что больше мне здесь делать нечего. Уже выйдя во двор, я прочувствовала, на что собственно подписалась. Получается так, что Виктория Леонидовна наняла меня, чтобы я отвезла семейные ценности и собаку её внуку в город Антоновск. И деньги сказала где, и адрес. Ну зачем меня? Неужели она не могла сделать всё как-то по-другому написала бы своему Игорюш, он сам бы приехал. Что-то не нравилось мне в этой истории, но я дала обещание, а значит, выполню его. Села в машину, я закурила и долго смотрела перед собой. Ну что, Марыся? Вспомнила я про собаку. Значит, будем путешествовать. Тебя в машине, надеюсь, не укачивает.